Дышите. Теперь тухтесь. Так, хорошо. Ах, не успели. Ну что же вы? Ещё, мамаша, ещё. Ему же дышать нечем. Переведите дух и работайте. Помогайте, помогайте нам. И Настя помогала, расходуя неизвестно откуда подоспевшие силы. Она чувствовала, как сквозь неё, из неё, в ней её проходит что-то ощутимое, так, как очевидно игла ощущает нить. ано движется сквозь тебя словно сквозь змею на всём протяжении её тоннелеобразного тела бегает мышь раздавливая внутренности и раздвигая ткани тихонько потрескивает кожа словно рвётся лопается мокрое вязкое полотно с отвратительным звуком пальцем по стеклу и то мелодичнее и вот показалось что-то сизе цвета внутренностей, каким бывают только новорождённые, и ещё разве что кишки самурая, который решился на харакири. Быстрее, это уже не Настя. Так, трубку берите. Молоденькая акушерка начала обвязывать ребёнка. Настя была не в силах повернуть голову в ту сторону, потому что потеряла сознание. К счастью, кровотечение удалось остановить, но она ничего не чувствовала. Она улетела в иные миры. Она со страшной скоростью пролетала сквозь нутро бесконечной змеи, расталкивая стенки трубы, кишки, артерии. Она видела свет на выходе из этого одномерного мира. Но потом все картинки оборвались, И Настя очнулась на койке, подключённая к капельнице, из которой в вену сочились кровавые капли. Рядом сидела монахиня, но не та, что читала молитву в предрадовой, а другая, юная, почти совсем девочка. "Я сестра Варвара", представилась она. Анастасия хотела что-то сказать, но она остановила её жестом. Суп рук ваш, передаёт поклон и благодарит за сына, сообщила сестра Варвара. Я сама медсестрой в миру была, а тут за родильницами хожу, которые тяжёлые. Вы, если просьба какая ко мне обращайтесь, я ниотступно к вам приставлена. Она говорила тихим голосом, умиротворяющим и успокаивающим. Настя блуждала глазами по стенам. Они были белые, как этот свет, И подоконники были белые и сиротливые, А окна без штор, За ними открытое пространство, Такое неожиданно огромное, Каким оно, наверное, кажется существу, Впервые приходящему в мир. Она стала искать взглядом колыбельку, Сестра Варвара перехватила этот взгляд и объяснила. Малыша вашего принесут скоро. Он слабенький, потому что большой, четыре пятьсот, и пуповиной был обвит. В городе продолжалось. Листья срывались с деревьев, баланси над бездной, Кружились, парили, уносились с ветром. Все они цвета боли. Спите, Анастасия, вы совсем обессилели. Матерь мира спускается к ней с небес, Она возлагает руки на ее чело и молчит, Но Настя знает, что это она, Гера, Изида, Орифламма, Богородица, Мадонна. Они общаются непостижимым образом, Без слов, знаков и жестов, И Настя понимает, что посвящена В новое духовное звание, В орден земных матерей. проплывают светила, созвездия, планеты, туманности, облик матери мира отдаляется всё больше и больше.